Каждый день Леонардо Нагорола устраивал роскошные пиры в своем дворце, где для меня он выделил самые лучшие хоромы. А помните ту процессию с диковинной башней, которую якобы несли на плечах сорок силачей? И еще бы не помнить. В действительности все дело было в огромном и мощном колесе, старательно упрятанном.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 — Альпы до сих пор мерещатся мне, — мечтательно промолвила княгиня. — Какая же это громадина! А как красив перевал пьяно Делла фугаца Потом мы спустились к Роверетто, проехали Инсбург, Аугсбург и этот город, который русичи называют Нурбех. — Нюрнберг, — подсказал Аристотель. — Да, Нюрнберг.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 А я как раз собиралась рассказать сеньоров Фиараванте про ваше вранье в Нюр... в Нурбехе. Помните, как во время бала в тамошней ратуши вы так перепились, что принялись нести полную околесицу? Якобы, что в Москве все молятся адским дырам и камням, которые из тех дыр выскакивают и которые обладают чудодейственной силой, и что, мол, папский легат Бонумбре...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 Якобы московиты не носят обручальных колец. Это недочет. Я и впрямь забыл привезти кольца. И опять же, не соври я тогда. Все могло сорваться. — А зачем врали Ивану, что Тревизан — ваш племянник? — спросила княгиня. За это и поплатились опалой. — Вот погодите.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 Здесь прием у рыцарей Ливонского ордена, на который прибыли и послы от великого князя Ивана Васильевича. Они привезли для нее русские платья, дабы, въезжая на русскую землю, она не выглядела иностранкой. Примечание. Ныне сей русский город Юрьев находится на территории Эстонии и называется Тарту.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 Москва оказалась не таким могучим и красивым городом, как Псков или Новгород. Даже Тверь была красивее, только башня, через которую въезжали Софьяны сани, отличалась крепостью и внушительной высотой. Но шел снег, украшая своей девственной белизной крыши московских строений, и холодным чистым воздухом так приятно дышалась. Сани остановились подле недостроенного здания Нового Успенского собора, которые с одной стороны даже подпирали тяжелые бревна, дабы оно не завалилось навок. Внутри храма все было в лесах, а посреди стояла временная маленькая деревянная церковь, в которой Софью встречал митрополит Филипп в полном своем блистательном облачении.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 не с дворцом Леонардо Нагоролы, но который был теперь для Софьи драгоценнее всех хором Италии. Ее провели в покое матери Иоанна, вдовствующей княгине Марьи Ярославны. Тучно-натужно дышащая женщина сидела посреди комнаты в кресле, а рядом с ней стоял высокий и красивый мужчина, лет тридцати с небольшим, В нарядных одеждах, отороченных мехом и усыпанных драгоценными каменьями. На голове его была шапка с собольей опушкой и золотым крестом на вершине. Это был он, дучит Джованни, великий князь Иоанн Васильевич, государь Московский. Лицо и глаза его выражали твердое спокойствие, которому примешивалось лишь легкое любопытство. Он сам приблизился к Софьи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 и никакие восторги и любезности не могут сравниться с этим добрым и мужественным приговором ее внешности. — Ну, хорошая так хорошая, — сказала великая княгиня Мария Ярославна, улыбнувшись. — Ведите ее назад в церковь, да сразу и повенчаем. Через час состоялось венчание, обмен кольцами, клятвы верности. Там же, в маленькой временной церковке, сколоченной внутри строящегося Успенского храма. И такая умная мысль посетила во время обряда глупую Софью на головку. Она подумала, тесно и хорошо, словно мы венчаемся в Кувуклии. Кувуклия — церковь, расположенная внутри храма Гроба Господня в Иерусалиме.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 Из гор по снегу, и взятие снежной крепости, и всякие прочие увеселения, и прения легата Банумбри с митрополитом Филиппом, на котором посрамленным оказался не русский первосвященник, а гроза всех диспутов Антонио Банумбри. Малыш уже насытился и, задремав, откинулся от горячей материнской груди кормушки.